Глава тринадцатая. Приманка для звездных сеятелей. Они должны были пастись на коленях, пожаловался Луис. Собственно, это избило меня столку. А переводчик продолжал утверждать, строитель, хотя правильнее было говорить и Бог. Бог? Они сделали строителя и мера кольца своими богами. Мне следовало обратить внимание на их молчание. Ни в мирс, ни кто кроме жреца не издал ни звука. Они все вели себя так, словно слушали некую древнюю молитву. Вот только ответы я давал им вовсе не те, что они ждали. Религия, как странно, но тебе не стоило смеяться. С серьезным видом сказала изображение Тилы. Никто не смеется в церкви, даже туристы. Они летели под гаснувшей полоской полуденного солнца. Над головой сияла голубая лента мира-кольца. Из каждой минуты и все ярче. Мне тогда это показалось забавным, пояснил Луис. И сейчас кажется, они забыли, что живут на кольце, не думают, будто это арка. Сквозь силовое поле пробилось шипение. Оно становилось все громче, а затем резко оборвалось. Скутеры пересекли звуковой барьер. Зигнаму клик-клик скрылся позади. Город так и не смог отомстить демонам. И скорее всего никогда их больше не увидит. Но ведь в самом деле похоже на арку, заметила Тила. Вот именно. Мне не следовало смеяться. Впрочем, нам повезло и можно больше не вспоминать о наших ошибках, сказал Луис. Все, что нам нужно, вовремя подняться в воздух, и никто не сумеет нас поймать. А некоторых ошибках не следует забывать. — послышался голос, говорящего с животными. «Забавно слышать это от тебя», — Луис рассеяно почесал нос, онемевший до состояния деревяшки. «Хотелось надеяться, что он заживет еще до того, как закончится действие обезболивающего». Несс, после некоторого раздумья, спросил Ву. «Да, Луис, я там кое-что понял». «Ты утверждаешь, будто безумен», поскольку проявляешь смелость, верно? Да чего ж тактично с твоей стороны? Ты, Луис, так деликатно выражаешься. Я серьезно. Ты и все остальные кукольники исходите из одного и того же неверного допущения, что кукольник инстинктивно поворачивается к опасности спиной, чтобы бежать от нее, так? Да, Луис. Неправильно. Кукольник инстинктивно поворачивается к... К опасности спиной, чтобы вызвободить для удара заднюю ногу. Твоё копыто, Несс, смертельное оружие. Тогда на окраине разрушенного города кукольник одним движением крутанулся на передних ногах и с силой легнул единственный задний. Луис вспомнил, как Несс широко развёл в стороны, смотрящие назад головы, чтобы и прицелиться и ударил туземцу прямо в сердце, перебив позвоночник. Я не мог бежать, сказал Несс. Мне пришлось бы бросить скутер, а это было бы опасно. Но ты об этом даже не задумывался, ответил Луис. Все случилось инстинктивно. Ты импульсивно повернулся к врагу спиной и пнул его. Здравомыслящий кукольник поворачивается спиной, чтобы сражаться, а не бежать. Ты Вовсе не безумен. Ошибаешься, Луиз. Большинство кукольников бегут от опасности, но большинство всегда здравомыслящие. Что и говорить стадные животные. Здравший Луиз поднял взгляд, наблюдая за исчезающей полоской солнца. О некоторых ошибках не следует забывать. Но говорящий наверняка имел в виду нечто иное. Что именно? В зените висело кольцо из черных прямоугольников. Тот, что скрывал солнце, был окружён жемчужной светящейся короной. Голубой мир кольцо простирался над ними в виде параболической арки, отчётливо выделяясь на фоне испещренного звездами неба. Казалось, будто какой-то малыш ещё не понимающий, что он собственно делает, соорудил нечто из детского строительного набора. Когда они покинули Зигнаму Клик-Клик, ведущим летел Несс. Позже он передал управление говорящему. Полет продолжался всю ночь, и яркое сияние вдоль края центрального теневого квадрата предвещало близкий рассвет. За прошедшие несколько часов Луис нашел способ зрительно представить размеры мира кольца. Вообразим меркаторскую проекцию планеты Земля. обычную прямоугольную карту, какую можно встретить на стене любого школьного класса, но с экватором в масштабе один к одному. Можно сделать эту карту рельефной, так что для стоящего возле экватора она ничем не будет отличаться от реальной земли. Но можно и нарисовать сорок таких карт, склеив их краями вдоль всей длины мира-кольца. Подобная карта окажется по площади больше земли, если отобразить ее на топографию мира кольца, а затем отвести на мгновение взгляд, то уже никогда ее не найдешь. Можно было бы проделать и более хитроумные трюки, имея в своем распоряжении инструменты, создавшие мир кольцо, одинаковые соленые океаны по одному с каждой стороны кольца. превосходили по площади поверхности любую планету в человеческом космосе. Континенты в конечном счете являлись лишь огромными островами. Если спроектировать на подобный океан землю, еще осталось бы место у его границ. Не стоило мне смеяться, подумал Луис. Раз уж я не смог в миг постичь масштабы этого артефакта, то что говорить о туземцах? Несс понял это раньше. Две ночи назад, когда они впервые увидели арку, кукольник завопил и попытался спрятаться. Не в мирс. Впрочем, неважно, особенно если забыть обо всех ошибках, оставив их позади на скорости в тысячу двести миль в час. Через некоторое время на связь вышел говорящий, передав управление Луису. Он заснул. Рассвет мчался им навстречу со скоростью семьсот миль в секунду. Линия, отделяющая день от ночи, называется терминатором. На Земле терминатора можно увидеть с Луны или с орбиты, только не с самой поверхности планеты. Но прямые линии, отделяющие свет от тьмы на арке Мира Кольца, все являлись терминаторами. Линия терминатора неслась навстречу флотилии скутеров от Земли до неба, от бесконечной точки слева до бесконечной точки справа, словно сама судьба воплотилась в облике движущейся стены, слишком большой, чтобы ее можно было обогнать. И она пришла. Над головой вспыхнула корона, свет которой становился все ярче по мере того, как отступающий теневой квадрат приоткрывал край солнечного диска. Луис созерцал ночь слева, день справа и тень терминатора, убегавшую поперек бескрайней равнины.、В、странный рассвет. словно специально срежиссированный для туриста по имени Луис Ву. Далеко справа, где земля сливалась с туманной дымкой, в свете нового дня проявились четкие очертания горной вершины. Кулак Бога, сказал Луис, словно пробуя слова на вкус. Что за название для горы, и в особенности величайшие горы в мире? Луис Ву человек страдал, думая, что если его тело Так и не сумеет приспособиться, то суставы застынут в сидячем положении, и он никогда больше не сможет пошевелиться. Более того, пищевые брикеты стали напоминать безвкусную замазку. К тому же нос его еще не до конца обрел чувствительность, а под рукой не было караньика с кофе. Но Луисову турист наслаждался от всей души. Взять, к примеру, присущий кукольникам рефлекс бегства. Никто не подозревал, что рефлекс этот может также оказаться боевым. Никто, кроме Луиса Ву, или скажем, приманка для звездных сеителей. До чего же поэтичное название, как говорил Несс, простое устройство, изобретенное тысячелетия назад, и ни одному кукольнику не пришло в голову о нем упомянуть до вчерашнего дня. Впрочем, кукольники не отличались особой поэтичностью натуры. Знали ли они, почему корабли посторонних следуют за звездными сеятелями? Радовались ли этому тайному знанию? Или узнав секрет, сочли, что он не имеет никакого отношения к вопросам вечной жизни? Несс отключил связь, наверное, спал. Луи составил ему сигнал, чтобы кукольник связался с ним, когда проснется и увидит огонек на своей панели. Знал ли он? Звездные сеители, неразумные существа, обитали в ядре галактики. Их метаболизм основывался на солнечном свете, а пищей являлся разреженный водород межзвездного пространства. Их движущую силу составлял огромный фотонный парус с отражающей поверхностью, управляемый подобно парашюту. Чтобы отложить яйцо, сеитель обычно совершал путешествие от галактической оси. до границы межгалактического пространства, а затем назад уже без яйца. Вылупившийся детеныш должен был сам найти дорогу домой к теплому богатому водородом ядру, следуя за фотонным ветром. Куда летели звездные сеятели, туда же летели и посторонние. Почему посторонние следовали за сеятелями, мало значящий, хотя и лерический вопрос, а может не столь уж мало значящий. Где-то в середине Первой войны людей и газинов один из сеятелей сбился с пути, и следовавший за ним корабль посторонних пролетел в окрестностях Прациона, где задержался достаточно надолго, чтобы продать нам и это сделали гиперпривод. С тем же успехом корабль могло занести в космос газинов вместо человеческого. И разве примерно не в то же самое время кукольники изучали газинов? «Не в мирс. Вот куда может завести воображение. Порой надо бы его сдерживать». «Так изучали или нет?» «Конечно, да». Об этом говорил Несс. Кукольники исследовали кзинов, выясняя, можно ли их безопасно истребить. А потом их проблему решила война людей и кзинов. Забредший в человеческий космос корабль посторонних продал, на мы это сделали, гиперпривод, пока армада кзинов не смогла вторгалось с противоположные границы. Когда военные корабли людей получили гиперпривод, казины перестали быть угрозой как для человечества, так и для кукольников. Они бы не посмели, в ужасе прошептал Луис, если бы говорящий, но подобная возможность выглядела еще страшнее. Эксперимент по искусственному отбору, искусственному невмирс отбору. но при этом они использовали нас нас да сказал говорящий с животными на мгновение Луис решил что ему почудилось но затем увидел над приборной панелью миниатюрное прозрачное изображение Газина он был на связи не в мирс ты все слышал не специально я забыл выключить интерком Луис запоздало вспомнил ухмылку говорящего который, как он думал, находился далеко, когда Несс описывал приманку для звездных сеителей. До него дошло, что Гзин обладает слухом хищника, а его улыбка — лишь способ показать зубы перед дракой. Ты упоминал искусственный отбор, сказал говорящий. Я просто. Луис замолчал. Кукольники натравили наши расы друг на друга, чтобы ограничить экспансию Гзинов. У них была приманка для сеителей. И они воспользовались ею, чтобы завлечь корабль посторонних в ваш космос, гарантировав победу людям. Как ты、э, сказал, Луис, эксперимент по искусственному отбору. Послушай, это случайная цепочка предположений. Успокойся. Но мы оба следовали этой цепочке. Хм. Я сомневался, стоит ли обсудить эту тему с Нессом или подождать, пока мы выполним нашу главную задачу, покинем мир кольцо. Теперь, когда ты все знаешь, у меня нет выбора. Но Луис не договорил, поняв, что сирена все равно его заглушит. Говорящий объявил тревогу. Сирена механически завывала на частотах от инфразвука до ультразвука, болезненно разрывая уши. Над приборной панелью появился Нес. Да, да, завопил он. Вы вмешались в войну на стороне врага, прорычал говорящий. Ваши действия равносильны объявлению войны патриархии. Тила успела услышать лишь последнюю часть, поймав ее взгляд, Луис покачал головой и мол не лезь. Шеи кукольника изумленно вскинулись, подобно змеям. О чем ты? бесстрастно обычным тоном спросил он. О первой войне с людьми, о приманках для звездных сеятелей, о гиперприводе посторонних. Треугольная голова скрылась. Луис увидел, как серебристый скутер покинул строй и понял, что это Несс. Его это не особо обеспокоило. Остальные два скутера напоминали серебристые пятнышки. Настолько далеко впереди и друг от друга они находились. Если бы драка случилась на земле, кто-нибудь серьезно бы пострадал. Но что могло случиться здесь? Луис. Скутер кукольника, наверняка, был быстрее, чем уговарящего, но обязательно бы позаботился о том, чтобы в случае него, в случае чего сбежать от Казина. Но кукольник никуда и не думал бежать, а приближался подуде к скутеру говорящего. У меня нет желания тебя убить, сказал Казин. Если собираешься атаковать с воздуха, не забывай, что радиус действия твоего таспа может оказаться меньше. Чем радиус шансового луча поработителей грау, от его боевого рыка застыла в жилах кровь, не в силах пошевелиться. Луис не отводил глаз с серебристой точки, уходившей в сторону от скутера говорящего. Однако он успел заметить восхищенный взгляд Тилы. Я не собираюсь тебя убивать, Несс, уже спокойнее добавил говорящий с животными, но я получу ответы на свои вопросы. «Нам известно, что ваша раса способна управлять звездными сеятелями». «Да», — согласился Несс, скутер которого с невероятной скоростью удалялся вне, влево. «Звериное спокойствие инопланетян было иллюзией, существовавшей исключительно потому, что Луисову не мог понять выражение их физиономии, а также потому что инопланетяне не могли передать человеческое выражение лица на интерлингве. Несс сбежал прочь, словно спасая собственную жизнь, но Казин не покидал места в строю. Я получу ответы на свои вопросы, Несс, повторил он. Ты верно догадался, сказал Кукольник. Наши исследования безопасных методов истребления злобных хищников Казинов показало, что ваша раса обладает высоким потенциалом и, возможно, вы могли бы быть нам полезны. Мы предприняли меры, чтобы направить вашу эволюцию по пути мирного сосуществования с чуждыми для вас расами, действуя непрямыми и крайне безопасными методами. Крайне, Несс, меня это нисколько не радует. Меня тоже, сказал Луис Вук. Он отметил про себя, что оба инопланетянина продолжают общаться на интерлингве, хотя могли бы использовать язык героев. Они предпочли включить в свой разговор людей и вполне справедливо, поскольку в их споре на равных участвовал и Луис Ву. Вы нас использовали, продолжал он, использовали нас тотально, как и Кзинов. Но во время нам возразил говорящий. В войнах с кзинами погибло немало людей. Луис, оставив его, ринулась в бой Тила Браун. Не в мирс. Если бы не кукольники, мы все стали бы рабами кзинов. Они не дали кзинам уничтожить цивилизацию. У нас тоже была цивилизация, осколился говорящий. Молчаливое призрачное изображение кукольника напоминало готового к броску одноглазого питона другим ртом. Он управлял скутером, находящимся теперь на порядочном отдалении. «Кукольники использовали нас», — повторил Луис Ву, — «как инструмент для эволюции гзинов». «Но ведь получилось», — настаивала Тила. Послышалось низкое зловещее рычание. Теперь никто уже не мог принять выражение морды говорящего за улыбку. «Да, получилось», — гневно бросила Тила. Вы теперь мирная раса, говорящий. Вы можете поладить с молчий человек, с равными себе. Закончила она. Вы не нападали на другие расы в течение. Достав модифицированный шансовый инструмент поработителей, Казин поднёс его к интеркому, показав тиля, которая внезапно прикусила язык. На месте Казинов могли быть мы, сказал Луис. Все взоры обратились к нему. На месте кузинов могли быть мы, повторил он. Если бы кукольники решили вести искусственный отбор среди людей, выводя некую особую породу, он запнулся. Ну да, Тила, конечно же. Кукольник никак не реагировал. Тила неловко поежилась под взглядом Ву. В чем дело, Луис? Луис, извини, мне тут кое что пришло в голову. «Несс, расскажи нам! Расскажи все, что ты знаешь про законы о рождаемости!» «Луис, ты с ума сошел?» «Угуррр!» – проворчал говорящий с животными. «Мне самому следовало догадаться». «Несс, да», – отозвался тот. Скутер кукольника превратился в серебристую точку, уходящую влево. Она почти затерялась. На фоне более крупной и размытой яркой точки впереди – которую отделяло от флотилии большее расстояние, чем могло существовать между любыми двумя точками на Земле. Интерком показывал неизменную, лишённую какого-либо выражения физиономию с плоским треугольным черепом и длинными мягкими губами. Она просто не могла выглядеть опасной. Вы вмешивались в законы о рождаемости на Земле? Да. Зачем? Нам нравятся люди, мы доверяем людям, мы выгодно с ними сотрудничаем, и для нашей же пользы есть смысл их поощрять, ведь они определенно доберутся до малого облака раньше нас. Превосходно, мы вам нравимся. И что? Мы хотели усовершенствовать вас посредством генетического отбора, но что именно совершенствовать? Нет, не разума. Не в нем ваша великая сила, так же как и не в вашем чувстве самосохранения, выносливости или умении драться. И вы решили сделать нас везучими, рассмеялся Луис. Только теперь Тила все поняла и глаза ее расширились от ужаса. Она попыталась что-то сказать, но с губ ее сорвался лишь неразборчивый всхлип. Конечно, ответил Несс. Пожалуйста, Луис, перестань смеяться. Это разумное решение. Ваш биологический вид отличался невероятным везением. Ваша история воспринимается словно ряд чудесных спасений в последний момент от внутренней видовой атомной войны, от загрязнения вашей планеты промышленными отходами, от экологических катастроф, от массивных астероидов, от капризов вашего достаточно переменчивого Солнца. И даже от взрыва ядра, о котором вы узнали по чистой случайности, Луис, почему ты все еще смеешься? Вухо хохал, глядя на Тилу. Покраснев до корней волос, она вводила глазами из стороны в сторону, словно ища, где спрятаться. Не слишком приятно осознавать, что являешься частью генетического эксперимента. В итоге мы поменяли законы о рождаемости на Земле. Что оказалось на удивление легко, наш уход из известного космоса привел к обвалу на биржах, вследствие чего разорились несколько членов комиссии по рождаемости. Некоторых из них мы подкупили, других шантажировали долговой тюрьмой, а затем воспользовались коррупцией в комиссии в качестве публичного повода для перемен. Подобное предприятие потребовало гигантских расходов. Оно не несло никакой опасности и отчасти завершилось успехом. Мы сумели воплотить в жизнь лотереи рождений, надеясь получить таким образом породу необычно везучих людей. Чудовище! закричала Тила. Чудовище! Тила сказал говорящий, который уже убрал в чехол свой шансовый инструмент поработителей. Ты не жаловалась, когда узнала, что кукольники манипулировали наследственностью моей расы. Им хотелось получить покорного козина, и с этой целью они разводили нас, как биологи разводят стихтов, убивая дефективных и оставляя прочих. Ты радовалась, что подобное преступление пошло на пользу вашему виду, а теперь ты жалуешься? Почему? Рыдая от ярости, Тила отключила интерком. «Покорного Кзина, Несс, — повторил говорящий, — вам хотелось получить покорного Кзина. Если ты считаешь, что вам это удалось, возвращайся и вновь присоединяйся к нам». Кукольник не ответил. Серебристая точка его скутера скрылась из виду далеко впереди. «Не хочешь вернуться? Но как я смогу защитить тебя перед неизвестностью, которую таит в себе эта земля?» Впрочем, зная вашу осторожность, Я вас ни в чем не виню. Казин выпустил слегка изогнутые, острые, как иглы, когти. И тем не менее ваша попытка создать везучего человека закончилась ничем. Нет, ответил по интеркому Несс. Мы все-таки вывели породу везучих людей. Я не смог связаться ни с одним из них, чтобы пригласить в эту злополучную экспедицию. Они оказались более, чем везучими. Вам хотелось поиграть и в Бога, с обеими нашими расами, даже не пытайся вернуться. Останусь на связи по интеркому. Изображение Казина исчезло. Луис, говорящий меня отключил, сообщил Несс. Если мне потребуется что-то ему сказать, придется передавать через тебя. Ладно, ответил Луис и отключился. Почти сразу же на том месте, где до этого виднелась призрачная голова кукольника. Вспыхнул огонек. Нессу хотелось поговорить. Не вмерс, обойдется. Позже они пересекли море размером со Средиземное, опустившись ниже. Луис обнаружил, что другие скутеры последовали за ним. Флотилия оставалась под его управлением, хотя никто не желал с ним разговаривать. Вдоль побережья тянулся город, лежавший в руинах, за исключением пристани. Он совсем не отличался от Зигнаму Клик Клика. Луис не стал садиться, ничего нового он все равно бы тут не узнал. Земля постепенно поднималась все выше и выше, пока не щелкнула в ушах и не упало давление. Зелень сменилась коричневым кустарником, затем высокогорной тундрой, затем мелами головок камня, затем ветры полностью очистили горный хребет на протяжении полутысячи миль, унеся с собой кусты, дерн и камень. не осталось ничего, кроме обнаженной поверхности основы кольца, серой и полупрозрачной, внушавшей отвращение одним лишь своим видом. Подобные небрежности не допустил бы никто из строителей кольца. Значит, цивилизация начала умирать уже давно. И процесс начался именно здесь, с голых проплешин, в местах, где никто не бывал. Далеко впереди, в той стороне, куда улетел Несс, виднелось обширное сверкающее пятно, расстояние до которого могло составлять от 30 до 50 тысяч миль размером по меньшей мере с Австралию. Еще один участок обнаженной основы, пропустивший сквозь когда-то плодородную почву, высохшую и унесенную ветром после того, как разрушилась речная система, очевидно, когда повсюду прекратилась подача энергии. Падение зигнаму клик-клика стало последним этапом катастрофы. Сколько времени это длилось? Десять тысяч лет? Или дольше? Не в мирс. И обсудить-то не с кем. Возможно, это очень важно, пробормотал Луис, хмуро глядя на местный пейзаж. Учитывая, что солнце постоянно располагалось прямо над головой, время воспринималось совершенно иначе. Утро ничем не отличалось от дня. Любые поступки и решения казались не столь значительными, а реальность не столь реальной, как будто, подумал Луис, путешествуешь между телепортационными кабинами. Именно. Они пребывали между телепортационными кабинами, одна из которых находилась на лжеце, а другая возле стены кольца. Им только казалось, будто они летят треугольником над плоской серой равниной. Скутеры направлялись к левому краю кольца сквозь застывшее время. Как давно все не разговаривали друг с другом. Прошли часы с тех пор, как Луис послал сигнал Тиле, что хочет с ней пообщаться, а чуть позже к говорящему. На их приборных панелях вспыхнули огоньки, но никто не отреагировал. Точно так же, как и Луис проигнорировал сигнал на собственной панели. Хватит! Внезапно сказал он, включая интерком. В уши ему ударила оркестровая музыка, и лишь мгновение спустя кукольник его заметил. Мы должны позаботиться о том, чтобы экспедиция воссоединилась без кровопролития, заявил Несс. Есть предложение, Луис? Да. Невежливо начинать разговор с середины. Извини, Луис. Спасибо, что ответил. Как ты? Мне одиноко, и я злюсь, и все это по твоей вине. Никто не хочет со мной разговаривать. Я могу чем-то помочь. Давай выясним. Ты имел какое-то отношение к изменению законов о рождаемости? Я возглавлял проект. Хуже ты не мог ответить. Усмехнулся Луис. Чтобы тебе стать первой жертвой обратного действия этих законов, Тила ни за что не станет со мной больше общаться. Тебе не следовало над ней смеяться. Это да. Кстати, знаешь, что меня больше всего пугает? Не в мирс, вовсе не твое дурацкое высокомерие. Речь о том, что ты в состоянии принимать масштабные решения, а потом совершать невероятные глупости. Например,、э, например, Тилла Браун нас слышит? Нет, конечно, не в мирс. Что бы тебя, Несс? Ты хоть понимаешь, что ты с ней сделал? Если это знал, что ее самолюбие пострадает, зачем вообще завел тот разговор? Луис застонал, мысленно урегулировав проблему, он тут же выдал ее решение. Ему не пришло в голову и никогда не приходило, что не стоит распространяться вслух. Об этом он даже не подумал. Есть идеи, как вновь объединить экспедицию? – спросил кукольник. – Да, – ответил Луис и отключился. Пусть Несс теперь мучается. Земля ушла вниз, вновь покрывшись зеленью. Они пролетели еще над одним морем и большой треугольной речной дельтой, которая, однако, высохла, как и русло реки. Вероятно, перемены в направлении ветра иссушили ее источник. Когда Луис опустился ниже, стало ясно, что все протоки дельты только на первый взгляд извиваются случайным образом, А на самом деле высеченный в земле создателей Мира Кольца не устраивал вариант, при котором каналы проложит сама река. И они оказались правы. Из-за слишком тонкого слоя почвы на Мире Кольце без искусственной дельты было не обойтись. Но пустые каналы выглядели весьма уродливо. Неодобрительно поморщившись, Луис полетел дальше.